Часть вторая. Дисциплина действия. Май. Правильное действие. 1 мая. Пусть характер говорит за вас. Ведь такие вещи подходят тем, кто выставляет себя философами. Но философствование заключается не в них, а в том, чтобы направлять ум на должное и размышлять об этом. Гай Музоний Руф. Лекции. Монах надевает рясу. Священник застегивает воротничок. Банкир носит дорогой костюм и портфель. У стоиков нет униформы. У них нет стандарта. Их нельзя определить по внешнему виду или по звуку. Как их распознать? Исключительно по характеру. 2 мая. Будьте тем,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 Лучник вряд ли попадет в цель, в которую он не стремится попасть. То же самое касается и вас, вне зависимости от цели. И вы определенно никуда не попадете, если не потрудитесь выстрелить. Выбирая желаемое, мы руководствуемся восприятием и принципами, но в конечном счете именно действия определяют, получим мы то, что хотим, или нет. Поэтому потратьте время. По-настоящему потратьте на размышления о том, что важно для вас, каковы ваши приоритеты. Затем трудитесь над ними, оставив все остальное. Недостаточно только желать и надеяться. Нужно действовать и действовать правильно. 3 мая. Покажите свои знания не словами, а делами.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 как атлеты показывают свои плечи, развитые вследствие упражнений и еды, как овладевшие искусствами показывают сделанные ими вследствие учения. Эпиктет. Беседы. Многие стоические афоризмы просты в запоминании и даже умно звучат при цитировании, но настоящая философия не в них. Задача в том, чтобы превратить эти слова в дела. Как заметил философ Гайму Зоний Руф, оправдание философии в том, что человек объединяет надлежащее обучение с надлежащим поведением. Сегодня или в любой день, когда вы поймаете себя на том, что хотите свысока поделиться каким-то знанием, остановитесь и спросите себя, мне лучше сказать слова? Или пусть об этом знании скажут мои действия и мой выбор? Четвертое мая. Что впечатляет на самом деле? Ведь насколько похвальнее принести пользу многим, чем обитать в роскоши. Насколько достойнее потратить деньги на людей, чем на деревяшки и камни. Гай Музоний Руф. Лекции. Что вам известно об образе жизни богатых и знаменитых? Такой-то купил дом за много миллионов Такая-то путешествует с личным парикмахером. У такого-то в качестве домашнего животного живет тигр или слон. Точно такие же сплетни и дурная слава были свойственны и древнему Риму. Одни римляне были знамениты тысячами сестерциев, которые тратили на пруды с декоративными карпами. Другие славились оргиями и пышными застольями. Интересными подробностями о таких людях изобилуют стихи римских поэтов, например, ювенала или марциала. Богатые зарабатывают и в итоге получают то, чего желали — известность. Но насколько она пуста? Неужели настолько впечатляют траты, траты, траты? С такими средствами кто бы не смог этого делать? Марк Аврелий мужественно продал часть императорской мебели, чтобы расплатиться с военными долгами. Совсем недавно Хосе мухика Бывший президент Уругвая отдавал 90% президентской зарплаты на благотворительность и водил машину, которой стухнуло четверть века. Кто способен на такое? Не все. Ну так кто больше впечатляет? Пятое мая. Вы — это проект. Предмет добродетельного человека — собственная верховная часть души. Тело же — предмет врача и учителя борьбы. Земля — предмет земледельца. Эпиктет. Беседы. Профессионалам незачем оправдываться за время, потраченное на тренировки или практику. Это их работа. Так они совершенствуют свои умения. Предметы различаются в зависимости от занятия, равно как место и продолжительность зависят от человека и профессии. Но одно постоянно — Нужно работать с этими предметами и всегда повышать мастерство. Согласно стойкам, ваш разум — это актив, с которым нужно работать больше всего и который нужно понимать лучше всего. 6 мая. Добродетель прекрасна. Так что же делает прекрасным человека? Разве же не наличие совершенного свойства человека в нем?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 Ведь мы ценим и превозносим то, над чем люди практически не властны Высокие скулы, цвет лица, рост, пронзительный взгляд. Действительно ли красота заключена в выигрыше в генетической лотерее? Или красота должна зависеть от нашего выбора, действий и тех признаков, что мы развиваем? Уравновешенность, чувство справедливости, приверженность долгу. Это прекрасные черты, и они отображают красоту гораздо лучше внешности. Сегодня вы можете отказаться от предрассудков, действовать справедливо, сохранять самообладание, контролировать себя, даже если это означает самоотдачу и жертвенность. И если это некрасиво, то что красиво? 7 мая. Как хорошо провести день. «Этот закон установил Бог, и он говорит, если хочешь какого-то блага, возьми его у самого себя». Эпиктет. Беседы. Как гарантированно обеспечить себе удачный день? Делать хорошие дела. Любой другой источник радости либо вне вашей власти, либо невозобновляемый. Но этот всегда ваш, целиком и полностью. это Высшая форма самодостаточности. Восьмое мая. Добро и зло. Оцените свой выбор. Где благо? В разумном выборе. Где зло? В разумном выборе. Где то, что не благо, не зло, в том, что лежит вне разумного выбора? Эпиктет. Беседы. Когда вы сегодня станете размышлять, что означает то или иное событие, поскольку будете раздумывать над различными решениями, помните, правильное решение всегда исходит от разумного выбора. Не от вознаграждения, не от успеха, а от верного выбора. Изречение эпиктета помогает нам ясно и уверенно прояснить это. Является это благом или злом? Хорошо это или плохо? Игнорируйте все остальное. Сосредоточьтесь исключительно на своем выборе. 9 мая. Карпадем. Живи настоящим. Так оставим же все, что нас отвлекает, и всей душой будем стараться об одном, чтобы быстротечность неудержимы бегущего времени не стала понятна нам только когда оно уйдет. «Каждый день будем считать лучшим и завладеемым. Что убегает, то нужно захватывать». Ценека. Нравственные письма к Луцилию. «Сегодня у вас только одна попытка. У вас всего 24 часа. Потом день уйдет и навсегда потеряется. Проживете ли вы его полноценно? Скажете ли, я разберусь, и сделаете все возможное для наилучшего результата. Что вам удастся сделать сегодня, прежде чем оно выскользнет из ваших пальцев и станет прошлым? Если вас спрашивают, что вы делали вчера, неужели вы в самом деле хотите ответить «ничего». 10 мая. Не вдохновляйся, а вдохновляй. Так поступим и мы хоть в чем-нибудь мужественно. Попадем и мы в число примеров». Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Во времена греков и римлян, как и сейчас, у политиков было принято потворствовать своей аудиторией Они щедро хвалили толпу, страну или прошлые военные победы. Сколько раз вы слышали, как кто-то из политиков произносил Это величайшая страна в истории. Как заметил оратор Демосфен, мы охотно просидим несколько часов, слушая оратора, который стоит перед какой-то достопримечательностью или святилищем и восхваляет предков, описывая их подвиги и перечисляя их трофеи. Но чего достигает такая лесть? Ничего. Хуже того, восхищение этими блестящими дифирамбами — отвлекает нас от истинной цели. Это также предает тех самых предков, объясняет Демосфен, которые нас вдохновляют. Он завершил свою речь перед Афиниными словами, которым позже вторил Сенека, и которые гремят столетия спустя. Так имеете же в виду, что ваши предки воздвигли эти памятники не для того, только чтобы вы восхищались, созерцая их, но и для того, чтобы вы подражали доблестям воздвигших их людей. То же самое справедливо для цитат в этой книге и любых других вдохновляющих слов, которые вы могли слышать. Не просто восхищайтесь ими, используйте их, следуйте их примеру. 11 мая. Ощущение вины хуже тюрьмы. «Еще немалый залог безопасности» «Не поступать несправедливо. Кто над собою не властен, у тех жизнь полна смуты и тревоги, от которых они никогда не свободны». Ценака. Нравственные письма к Луцилию. «Подумайте о беглецах, которые добровольно сдаются после долгой жизни в бегах. Зачем они это делают? Они свободны, они опережают закон, но они сдаются». Потому что вина и напряжение такой жизни хуже, чем перспектива потери свободы. Фактически это своего рода тюрьма. Это та же самая причина, по которой вы, будучи ребенком, могли признаться во лжи ничего не подозревающим родителям. Это причина, по которой человек может добровольно признаться партнеру в неверности, хотя другой понятия о ней не имел. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — кричит обманутый. «Потому что все хорошо, и я не могу больше этого вынести». Неприятные издержки неверных поступков есть не только у общества, но и у нарушителя. Посмотрите на жизнь большинства людей, отвергающих этику и дисциплину, на те хаосы напасти, которые часто за этим следуют. Наказание почти всегда таково же или даже хуже, чем определяет им общество. Вот почему так много мелких преступников сознаются или добровольно сдаются. Они не всегда придерживаются этого, но в какой-то тяжелый момент осознают, наконец. Так жить нельзя. Они хотят душевного спокойствия, которое бывает, если поступить правильно. Это верно и для вас. 12 мая. Доброта — всегда хороший ответ. «Благожелательность непобедима, когда неподдельна, когда без улыбчивости и лицедейства. Ну что самый злостный тебе сделает, если будешь неизменно благожелателен к нему? И раз уж так случилось, станешь тихо увещать и переучивать его мягко в то самое время, когда он собирается сделать тебе зло». Марк Аврелий. Размышления что если в следующий раз когда с вами плохо обойдутся вы не просто сдержите себя от ответного удара а ответите добром что если вы сможете любить врагов ваших благотворить ненавидящим вас как вы думаете какой эффект это даст библия говорит что когда вы можете сделать что то хорошее для ненавистного врага это словно горящие уголья на его голове ожидаемая реакция на ненависть Дальнейшая ненависть. Когда кто-нибудь сегодня язвит или говорит гадости, он ожидает, что вы ответите тем же, а не добром. В результате они оказываются смущены. Это потрясение их системы. Это делает лучше и их, и вас. Большая часть грубости, гнусности и жестокости — это маска для слабости. В таких случаях только люди большой силы могут использовать доброту. У вас есть такая сила. Используйте ее. 13 мая. Подбросьте хвороста в костер привычки. Всякое устойчивое внутреннее состояние и всякая способность поддерживается и усиливается соответственными делами. Способность ходить – хождением, способность бегать – беганием. Вообще, таким образом, если захочешь делать что-то, делай это привычностью. Если захочешь не делать чего-то, не делай этого, а лучше привыкни делать что-то другое вместо этого. Так обстоит и с устойчивыми внутренними состояниями и способностями души. Когда ты разгневаешься, знай, что не только это с тобой случилось зло, но и что ты... «Устойчивое внутреннее состояние это усилил, как бы подбросил в огонь хворосту». Эпиктет. Беседы. «Мы — это то, что мы делаем постоянно», — сказал Аристотель. «Поэтому совершенство — не действие, а привычка». Стойки добавляют к этому, что мы — продукт наших мыслей. «Каковое часто представляешь себе, такова будет и твоя мысль», потому что душа пропитывается этими представлениями», указывал Марк Аврелий. «Подумайте о действиях, которые вы совершали на прошлой неделе, а также о том, что вы запланировали на сегодня и на следующую неделю. Насколько хорошо ваши действия соответствуют тому человеку, которым вы хотите быть или каким вы видите себя? Какой костер вы питаете? Каким человеком вы становитесь?» 14 мая. Наше благополучие лежит в наших поступках. Честолюбец видит свое благо в чужом действии, преданный наслаждению в испытываемом им состоянии. Разумный же человек в своей деятельности. Что представляют собой те, которым они желают понравиться, и ради каких выгод и с помощью каких поступков? «Как быстро поглощает всю вечность, и сколько уже она поглотила!» Марк Аврелий. Размышление. Если ваше счастье зависит от достижения определенных целей, что случится, когда вмешается судьба? Что, если вас одернут? Если вмешается внешнее событие? Что, если вы добьетесь всего, но никто не впечатлится этим? Вот в чем проблема, когда вы допускаете, чтобы ваше счастье определялось тем, чего вы не можете контролировать. Это безумный риск. Если исполнитель сосредоточен на том, как публика воспримет его проект, понравится ли он критикам, станет ли хитом, он будет вечно разочарован и огорчен. Но если он любит свое исполнение и вкладывает в него все, что может он всегда найдет удовлетворение в своей работе. Подобно такому артисту мы должны находить удовольствие в своих поступках, в самих правильных поступках, а не в их результатах. Нашим устремлением должна быть не победа, а исполнение на максимуме. Наша цель — не благодарность или признание, а помощь другим и те поступки, что мы считаем правильными. Нужно сосредоточиться не на том, что происходит, а на том, как мы реагируем на это. В этом мы всегда найдем удовлетворение и душевное равновесие. 15 мая. Благодарите судьбу. Не мыслить отсутствующее, как уже существующее. Честь сколько превосходного в настоящем, и в связи с этим напоминать себе, как бы оно желанно было, если б его не было. С другой стороны, остерегайся, как бы вот эдак радуясь, не привыкнуть тебе настолько это ценить, чтобы смутиться, утратив это. Марк Аврелий. Размышления. Мы постоянно желаем того, что есть у других. Мы отчаянно пытаемся не отстать от семьи Джонсов, в то время как Джонсы несчастливы, ибо стремятся не отстать от нас. Это было бы смешно, если бы не было так грустно поэтому сегодня прекратите пытаться получить то, что есть у других. Боритесь со своим желанием собирать и копить. Нельзя так жить и поступать. Цените то, что у вас уже есть, пользуйтесь им, и пусть такое отношение направляет ваши действия. 16 мая. Метод цепочки. Если ты хочешь не быть гневливым, Не давай пищу этому своему устойчивому внутреннему состоянию. Не подбрасывай ему ничего, способствующего его усилению. В первый день сохрани спокойствие и считай дни, в которые ты не гневался. Обычно я гневался каждый день. Теперь через день. Потом через два, потом через три. А если дойдешь и до тридцати, соверши жертвоприношение Богу. Ведь устойчивое внутреннее состояние — это в первый день начинает слабеть, потом и совершенно исчезает. Сегодня я не печалился. Завтра тоже. И так подряд два месяца, три месяца. Но я был внимателен, когда случалось что-то, могущее раздразнить печаль. Знай, что это у тебя идет прекрасно. Эпиктет. Беседы. Юморист Джерри Сайнфилд как-то дал молодому коллеге Брэду Айзеку совет, как писать и собирать материал. Он сказал, нужно вести календарь и каждый день, в который удалось записать шутку, помечать крестиком. Вскоре в календаре появится цепочка, и задача всего лишь не прерывать ее. Успех станет вопросом инерции, когда у вас уже есть небольшая скорость, проще двигаться дальше. Сайнфилд использовал метод цепочки для формирования хорошей привычки, а Эпиктет говорил, что его можно применить и для избавления от плохой. Это не так уж отличается от привычки к трезвости. Начните с одного дня, делая должное, будь это управление нравом или откладывание дел. Затем сделайте то же самое на следующий день и еще на следующий. Создайте цепочку, а затем старайтесь не нарушать ее. Не прерывайте свою серию.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 Я жажду, клянусь богами, увидеть какого-нибудь стойка. Но вы не можете воплощенного показать. Хотя бы воплощаемого покажите, склонившегося к этому. Покажите. Эпиктет. Беседы. Смотрите на философию не как на цель, к которой стремитесь, а как на то, что можно использовать на практике. Не время от времени, а регулярно в течение жизни с постепенным прогрессом на этом пути. Не какие-то бесформенные озарения, а стабильное выполнение. Эпиктет любил избавлять своих учеников от самоуверенного довольства своим прогрессом. Он хотел напомнить им и нам о постоянной работе и серьезных занятиях, которые необходимы каждый день, чтобы приблизиться к совершенству. Нам важно помнить на собственном пути к самосовершенствованию. У него... Нет конца. Мудрец — совершенный стоек, который безупречно ведет себя в любой ситуации. Это идеал, а не предел. 18 мая. Как вы делаете что-то, так вы делаете все. Пусть твое внимание будет поглощено своим настоящим предметом. Будет ли то основоположение, деятельность или выражение. Марк Аврелий размышление Интересно поразмышлять о будущем. Легко думать о прошлом. Труднее вложить энергию в то, что прямо сейчас перед нами, особенно если это что-то, чего мы не хотим делать. Мы думаем, это просто работа, это не имеет значения. Но на самом деле это имеет значение. Кто знает, возможно, это последнее дело в вашей жизни. Здесь лежит Дейв, заживо погребенный под горой неоконченных дел. Есть поговорка «как вы делаете что-то, так вы делаете всё. Это верно. Как вы справляетесь сегодня, так вы справляетесь и каждый день. Как вы обращаетесь с этой минутой, так вы обращаетесь и с любой другой. 19 мая. Учитесь. Практикуйтесь. «Упражняйтесь». Поэтому философы наставляют недовольствоваться только изучением, но присовокуплять и приучение себя, затем упражнения в осуществлении на деле. Ведь мы долгое время привыкли делать противоположное этому, и у нас в использовании мнения противоположные правильным. Эпиктет. Беседы. Мало кому из людей достаточно посмотреть учебный видеоролик или прослушать объяснение, чтобы сразу понять, как следует поступить. Большинству, чтобы научиться, приходится повторять по несколько раз. Одна из составляющих обучения боевым искусствам, военной подготовки или спортивных тренировок практически любого рода — долгие часы монотонных повторений лет топ-уровня будет тренироваться годами, чтобы в течение нескольких секунд, а то и быстрее, выполнить нужные движения. Двухминутное упражнение. Избавление от удушающего захвата. Идеальный прыжок. Одного только знать недостаточно. Мышцы и все тело должны впитать нужное умение. Оно должно стать частью нас или мы рискуем потерять его в мгновении напряжения или сложностей. То же самое справедливо и для философских принципов. Вы не можете один раз услышать что-то и ожидать, что обопретесь на это в тот миг, когда мир вокруг начнет рушиться. Помните, что Марк Аврелий не писал свои размышления для других людей. Он активно обдумывал все это для себя. Даже будучи успешным, мудрым и опытным человеком, он до последних дней практиковался и учился поступать правильно. Так обладатель черного пояса каждый день приходит в додзио, так профессиональный спортсмен тренируется каждую неделю, даже если другие полагают, что ему это не нужно. 20 мая. Качество выше количества. К чему бесчисленные книги в шкафах, владелец которых за всю жизнь едва прочитывает заголовки? Множество обременяет, а не наставляет обучающегося. Гораздо целесообразнее довериться немногим авторам, нежели блуждать среди многих. Сенека. О безмятежности духа. За то, что вы до смерти успеете прочитать много книг, награды не дадут. Даже если вы всю жизнь были самым усердным читателем в мире, даже если прочитывали по книге ежедневно, из них соберется не больше мелкого филиала библиотеки. Вы никогда не приблизитесь к тому, что хранится на серверах Google Books, и не уследите за сотнями тысяч новых названий, которые ежегодно появляются на amazon Может, если дело касается чтения и обучения — Лучше отдавать приоритет качеству, а не количеству. Может, стоит внимательно прочесть несколько великих книг, а не кратко просматривать все новые поступления. Возможно, ваши полки окажутся менее заполненными, но ваш мозг и ваша жизнь станут более наполненными. 21 мая. Насколько вы боец?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 Но там можно прекратить заниматься и не подвергаться порке. А здесь какая польза, что мы прекратим заниматься философией? Что же он должен говорить при всяких невзгодах? Ради этого я упражнялся, для этого я закалялся. Эпиктет. Беседы. Стояки любили использовать метафоры из кулачного боя и борьбы. Точно так же, как мы любим использовать сегодня аналогии из бейсбола и американского футбола. Вероятно, поэтому неотъемлемой частью отроческого и зрелого возраста в Греции и Риме был панкратион — более чистая форма смешанных боевых искусств, нежели можно видеть сегодня в UFC. И слово это означало «вся сила». Недавний анализ обнаружил на греческих статуях примеры боксерского уха, распространенной травмоушной раковины при занятиях единоборствами. Стоики отсылали к схваткам, поскольку знали их. Сенека пишет, что процветание без ударов слабо и его легко побить на арене. Но человек, постоянно враждующий с несчастьями, обретает кожу бесчувственную к страданиям. Такой человек, по его словам, борется до конца и никогда не сдается. Это подразумевает и эпиктет. Что же ты за боец, если уходишь, поскольку тебя ударили? Такова суть спорта. Разве это остановит нас от движения вперед? двадцать второго мая сегодня тот самый день по заслугам ты терпишь это предпочитая стать хорошим завтра нежели быть им сегодня марк аврилейй размышление о я не жалуюсь на краткий срок такое этот день свершит что все века запомнят на богов пойду не звергнув все сцененака миэя «Мы почти всегда знаем, что такое благо. Мы знаем, что не должны расстраиваться, не должны принимать что-то близко к сердцу, что нужно идти в магазин здоровой пищи, а не перекусывать фастфудом в забегаловке, что бывает нужно сесть и на часок сосредоточиться. Самое трудное — сделать это в нужный момент». Что нас останавливает? Писатель Стивен Прессвилд называет эту силу сопротивлением. В книге «Война за креатив» он пишет «Мы не говорим себе «Я никогда не соберусь написать симфонию». Вместо этого мы говорим «Я напишу симфонию, только я начну завтра». Сегодня, а не завтра. Вот тот день, когда мы можем начать действовать во благо. 23 мая. Покажите мне, как жить. Растолкуй мне что благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, как ею распорядиться. Может случиться, да и случается нередко, что живущий долго проживет очень мало». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «Нет нужды растолковывать Сенеке. Растолкуйте себе. Неважно, сколько лет вам отпущено, можно твердо и искренне сказать, ваша жизнь была долгой и насыщенной». Все мы знаем какого-нибудь человека, которого мы потеряли преждевременно, но даже сейчас думаем, если бы я сделал в половину от того, что сделал он, я бы считал, что прожил жизнь хорошо. Лучший способ добиться этого — сосредоточиться на настоящем, на требуемой задаче, большой или маленькой. Как говорит Сенека, «отдавайтесь добровольно и полностью настоящему».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 Как охарактеризовать счастливый случай? Как то, что определяется исключительно внешними факторами, лежащими вне вашего контроля? Или это вопрос вероятности, которую можно увеличить, хотя и без гарантии, с помощью правильных решений и правильной подготовки? Очевидно второе. Вот почему успешные, но при этом загадочно удачливые люди, похоже, притягивают удачу. Если верить прекрасному сайту Quote Investigator, посвященному цитатам, различные варианты этой идеи существовали еще в XVI веке, когда уже имелась пословица «Прилежание мать успеха». В 1920-х годах Колман Кокс придал этой мысли современный оттенок, заявив «Я твердо верю в удачу, и чем больше я работаю, тем я удачливее». Это высказывание необоснованно приписывают Томасу Джефферсону, но он ничего такого не говорил. Сегодня мы произносим «Удача — это встреча упорного труда с возможностью». Сегодня вы можете понадеяться, что счастье и удача придут к вам чудесным образом, но вы также можете и подготовиться к везению, сосредоточившись на правильных поступках в правильное время, исключив удачу из этого процесса, как бы иронично это ни звучало. 25 мая. Где найти радость? Радость человеку — делать то, что человеку свойственно. А свойственно человеку — благожелательность к соплеменникам, небрежение к чувственным движениям, суждение об убедительности представлений, созерцание всеобщей природы и того, что происходит в согласии с ней. Марк Аврелий. Размышления. Когда кинологов привлекают к работе с проблемной или несчастной собакой, они обычно начинают с вопроса «Вы берете ее на прогулки?». Этот вопрос нужен, потому что собак приучают к выполнению определенных задач, и если лишить их этой важной части натуры, то они страдают и нервничают. И это так и есть, какой бы избалованной и приятной ни была их жизнь. То же самое справедливо и для людей. Когда вы слышите, что стойки отбрасывают какие-то эмоции или материальные излишества, это происходит не потому, что они их не радуют, и не потому, что жизнь стойков лишена счастья и веселья. Стойки просто стремятся помочь нам найти нашу сущность, ощущать радость от надлежащей работы. 26 мая. Прекратите беспокоиться о том, что подумают люди. «Я часто изумлялся, как это всякий себя больше всех любит, а свое признание о себе же самом ставит ниже чужого. Значит, мы больше, чем самих себя, почитаем, что там про нас думают ближние». Марк Аврелий. Размышления. «Как быстро мы можем начать пренебрегать собственными ощущениями и принять чьи-то чужие? Нам кажется, что рубашка выглядит хорошо в магазине», но мы станем смотреть на нее со стыдом и пренебрежением, если супруга или коллега выскажут о ней какое-нибудь бездумное замечание. Мы можем быть крайне счастливы и довольны своей жизнью, но лишь до тех пор, пока не узнаем, что некто, кто нам даже и не нравится, богаче нас. Или, что еще хуже и опаснее, мы недовольны собственными достижениями и талантами, пока их не оценит кто-то посторонний. Как и большинство стоических упражнений, это пытается нас научить. Хотя мы и можем контролировать свои мнения, но не в нашей власти управлять мыслями других людей и в первую очередь тем, что они думают о нас. По этой причине отдавать себя на съедение этим мнением и пытаться получить одобрение от других людей – опасное занятие. Не тратьте много времени на раздумья о том, Что подумают другие? Думайте о своем. Думайте о результатах, о воздействии, о том, правильно ли вы поступаете. 27 мая. Беспокойся о мелочах. Добро не мелочь, а достигается по мелочам. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Знаменитый биограф Диоген Лаэртский атрибутирует эту цитату Зенону, но другие приписывают ее Сократу. Значит, это может быть цитатой в квадрате. Но разве это имеет значение? Истина есть истина. В этом случае истина хорошо нам известна. Мелочи складываются. Некто является хорошим человеком не потому, что он так говорит, а потому, что совершает хорошие поступки. Человек не делает волшебным образом все сразу. В этом процессе задействовано много отдельных решений. Вставать утром в нужное время, заправлять кровать, сопротивляться легким путям, заниматься собой, делать свою работу. И не заблуждайтесь. Каждый такой отдельный поступок мал, но их накопительный эффект отнюдь нет. Подумайте о всех мелких решениях, которые предстоят вам сегодня. Знаете ли вы, какой путь правильный, а какой легкий? Выберите правильный путь и наблюдайте, как все эти мелочи складываются и ведут к переменам. 28 мая. Две вещи перед действием. Прежде всего, не смущай своего покоя, ведь все согласно с природой целого. «Еще немного времени, и ты будешь ничто и нигде, как и Адриан и Август. Затем, сосредоточившись на своем деле, вникни в него и помни о том, что тебе надлежит быть хорошим человеком, и о том, каковы требования человеческой природы, неуклонно исполняя эти требования и говори так, как тебе кажется наиболее соответствующим справедливости» соблюдая благожелательность и скромность, избегая лицемерия. Марк Аврелий. Размышления. Представьте на секунду, на что должна быть похожа жизнь Марка Аврелия как императора. Заседать в Сенате. Вести войска в бой. Определять военную стратегию в качестве главнокомандующего. Выслушивать обращения от граждан, от законников, от иностранных руководителей. Другими словами, как и большинству людей, облеченных властью, ему приходилось принимать решения с утра до вечера, изо дня в день, одно за другим. Его рецепт для принятия решений в буквальном смысле испытан в боевых условиях. Вот почему постараться применять его следует и нам. Во-первых, не расстраивайтесь, потому что это негативно скажется на вашем решении и затруднит его больше необходимого. Во-вторых, Помните свои самые ценные цели и принципы. Пропустив потенциальные действия через такой фильтр, вы избавитесь от плохого выбора и выделите верный. Не расстраивайтесь. Действуйте верно. Вот и все. 29 мая. Работа — это лекарство. Тяготы питают благородные души. Сенека. Нравственные письма к Луцилию Вам знакомо ощущение, когда вы несколько дней не были в спортзале? Какая-то рыхлость в теле, раздражение, закрытость, неуверенность. У других такое же ощущение возникает, когда они слишком долго находятся в отпуске или только что вышли на пенсию. Мозг и тело предназначены для работы, поэтому они обращаются против самих себя, если им не находится полезного применения. Печально сознавать, что разочарование такого рода – повседневная реальность для массы людей. Они не реализуют своего потенциала, потому что у них есть работа, но в реальности они ей занимаются мало или у них слишком много свободного времени. Еще хуже, что мы пытаемся оттолкнуть такие ощущения, совершая покупки, посещая рестораны, сражаясь, устраивая драмы, потворствуя пустым калориям существования вместо того, чтобы найти настоящее питание. Решение тут простое и, к счастью, всегда под рукой. Идите и работайте. 30 мая. Работать усердно или спустя рукава? Поэтому я не могу назвать трудолюбивым человека, если услышу только о том, что он читает или пишет.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 Каковы шансы, что самый занятой человек из ваших знакомых будет также и самым продуктивным? Мы склонны связывать занятость с благом и считаем, что длительная работа должна вознаграждаться. Однако оцените, что вы делаете, почему вы это делаете и к чему приведет вас результат. Если у вас нет хорошего ответа, остановитесь. 31 мая. У нас одна обязанность. «В чем твое искусство?» «В том, чтобы быть хорошим». Марк Аврелий. Размышления. Стояки считали, что наше дело на этой земле прежде всего быть хорошими людьми. Это основная обязанность. Однако мы настоящие эксперты в поисках оправданий для уклонения от нее. И снова процитируем спортивного тренера Белла Белечка. «Делай свою работу».